Глава 8. Голос Сёмы в телефонной трубке был обрадованным и нервным. В нем явно проскакивали истерические нотки. Раньше я за ним такого не замечала. Расслаблен он был или собран, но всегда владел собой, уверен в себе. Лиля, как хорошо, что ты позвонила. Я так рад. Нам необходимо увидеться и поговорить. Я смотрела в противоположную стену, где висел телевизор, работающий сейчас без звука. Там мелькали кадры какого-то клипа. Знойные девицы со всех сторон соблазняли неприступного матчу в пляжном баре. Тот изображал скуку, девицы старались еще горячее. «Семён, поговорить нужно, конечно. Обсудить развод. Когда обоим удобно в ЗАГС сходить. Потом квартира. Продать лучше или разменять?» «Лиля, о чем ты говоришь? Какой еще развод?» Муж там, кажется, вскочил и уронил что-то. Потом стали слышны его шаги. Наверное, ходил по своему кабинету. А чего ты ожидал? Ну правда, Сёма, я не ёрничаю сейчас, а спрашиваю совершенно серьезно, что я останусь и буду делать вид, что ничего не произошло? Отвечай. После паузы муж произнес сокрушенно: "Не понимаю, как во все это вляпался. Но я без тебя не могу. У меня все валится. Представляю." издевательски перебила я. «Крокодил не ловится, не растет кокос. Над делами работать некому, питаться приходится по кафешкам. Бедненький». Однако Сёма не поддался на мою провокацию, только смирно попросил. «Давай увидимся. Я постараюсь все объяснить. Не простишь, но, может, хоть поймешь. Я чуть было не смягчилась, забыв на время, что Сёма отличный адвокат и умеет вести защиту. «Думаешь, я не понимаю, Сём?» Чтобы тебя услышали, нужно, чтобы тебя видели, да? Обидно, что ты столько лет пользовался мной, а до сих пор дурой считаешь. Я встречусь с тобой, но только если ты не будешь преследовать меня и торчать у моего дома. День и время назначу сама. Пока. И бросила телефон перед собой на стол, как будто он был виноват в том, что мой муж — предатель. Официант, он же бармен, принес мой заказ. Хотя здесь посетителям вроде бы нужно было подходить к стойке и забирать самим. Он поставил передо мной овальную тарелку с шурмой и высокий стакан с колой, потом переставил с соседнего столика на мой салфетки. Вам помочь еще чем-нибудь? – спросил он странным тоном, жалостливым каким-то. Взгляд был соответствующим. Я улыбнулась и отрицательно покачала головой, и только сейчас почувствовала, как что-то холодит щеки. Оказывается, я плакала. Все лицо было в слезах, а я даже не заметила. Взяв салфетку, принялась промокать под глазами. «Спасибо вам». Тихо поблагодарила юношу. «Ничего не нужно». «Надо же, а я думала, что так уверенно держусь, такая сильная». Отвечала и говорила Сёма, и так хорошо, хлестка, а сама, оказывается, слёзы лила все это время. Пришло сообщение от Насти. «Лилечка, мне уже сказали, что Бастин до тебя взяла. Ура! Сегодня отпразднуем». Послав ответное «Ура!» и смайлик, я набрала галку. Подруга наслаждалась жизнью у себя на диване в обнимку с Матвеем. Попивала кофеёк. Увидев моё заплаканное лицо и красный нос, она сочувственно охнула. «Не взяли!» «Да наплюй! Тоже мне салон фуфлыжный! Найдешь ещё лучше!» Я высморкалась и засмеялась. «Да взяли меня, взяли! Можешь поздравить! И там, конечно, всё очень круто, дорого, богато и очень странно». Галка издала победный вопль, воздев руки. Матвей вскочил и спрыгнул с дивана, всем своим видом выражая презрение к хозяйкиной радости. «Так коревешь ты почему тогда?» «Уже нет. Да и не ревела, но само как-то не заметила даже. Сёме позвонила, как-то велела». Галка прищурилась. Гад, "Да год, да?» Я помахала рукой, потому что в этот момент откусила шаурму. Лаваш был ещё тёплым и хрустящим. С удовольствием проживав первый кусок, я попыталась объяснить. Галь, он ничего такого мне не сказал. Был даже милым. Попросил встречи, чтобы Ну, типа, все объяснить. Интересно, с чего он начнет объяснять? С ее сисик или задницы? Галю трудно было разжалобить одним только милым видом и изображением раскаяния. А ты, я смотрю, уже и поплыла. Да нет, я снова откусила шаурму сто лет не ела ничего подобного. Сейчас даже не могла вспомнить, почему. Так вкусно. Галь, я его как бритвой срезала, честно. Сама от себя не ожидала. Он сказал, что у него все посыпалось. Представляю, там столько незаконченных дел, а сроки подходят. Но ты не думай, я его не жалею. Вот людей, клиентов, да, некоторые из них из-за этого могут проиграть по своим искам. Галка напряглась. Так, подруга, «Немедленно подбери свои благородные сопли и думай о своей жизни. Что там у нас, новая работа? Вот об этом лучше. Одной проблемы меньше. Что там, сладкий наш пирожок с собачкой? Не звонил?» Я чуть не поперхнулась. «Галка, фу, на тебя! Пирожок с собачкой, как брякнешь!» Не звонил и не писал. «Ладно, дадим ему время». Галя смилостивилась. К ней на колени вернулся Матвей, предупредительно муркнув. Мол, больше без фокусов. И подставил толстый бок хозяйки. «Хочешь приехать ко мне?» — предложила Галя. «Посидим или прогуляемся?» «Поеду домой», — решила я. «Столько всего в голове. Нужно подумать, осмыслить. Развешу шторы, полы вымою. Отличная терапия». «Ну ладно тогда», — дала добро Галя в Матвея вместо меня, она отключилась. Дома я с порогу включилась в работу. Выбросила газеты, которыми была укрыта мебель, протёрла стенку и люстру, пропылесосила, развесила новые шторы, а диван и кресло накрыла свежекупленными бежевыми пушистыми покрывалами. «Красивее красоты!» — Удовлетворенно прокомментировала я вслух, устраиваясь в кресле. Здесь нужен был торшер и небольшой стеллаж для книг. Тогда можно будет освободить полки в стенке, и она перестанет выглядеть такой громоздкой. Но в целом комната стала очень миленькой. Мой взгляд упал на диван. Вспомнилась вчерашняя ночь. Покраснев, я встала с кресла и стала суетливо передвигать какие-то вещи безо всякой цели. Я не сожалела и не так уж смущалась. Просто это в самом деле произошло слишком уж быстро и спонтанно. А еще немного царапало то, что Слава до сих пор даже не написал. Ну, хоть бы из вежливости, что ли. До вечера было еще много времени, и я решила пойти в парк. Подышать, покормить уток и, по возможности, ни о чем не думать. Я положила геркулесовые хлопья в пакет, а пакет — в небольшой рюкзак. Быстро одевшись, захватила мусор и вышла из квартиры. На улице было ветрено, неуютно, Прохожие, которые, наверное, вышли из дома с утра, обрадовавшись весеннему теплу и солнцу, кутались в легкие куртки, натягивая их души Я замотала голову шарфом и все-таки свернула к парку. Бродить по холодному ветру не очень хотелось. Высыплю утком корм и обратно в магазин зайду. На душе было неспокойно, как будто ветер еще сильнее тревожил ее, создавал драматичную атмосферу. Однако, подходя к парку, я внезапно улыбнулась, взглянув издалека на мост. Там стояла одинокая фигура в серой куртке с капюшоном. А рядом Герда, которая, поставив лапы на перила, тоже смотрела вниз, как и человек, лицо которого было скрыто капюшоном. Герда заметила меня, когда я уже почти приблизилась к ним. Утки в воде занимали все ее внимание. Привет, произнесла я улыбаясь. Ко мне повернулась девушка и улыбнулась в ответ. Вот этого я никак не ожидала. Девушка ответила, кивая вниз на птиц. Привет. «Вы тоже к голодающим. Герда, сидеть. Да что с тобой?» «Вы ей понравились». Собака рвалась ко мне обниматься, и я, чтобы скрыть свою растерянность, присела к ней, совершенно не зная, как себя вести и что говорить. Но сидеть на корточках бесконечно было бы странно, и я поднялась, взглянув на хозяйку Герды повнимательнее. Нежная такая пепельная блондинка с овальным лицом. Глаза грустные. Несколько секунд я мучительно вспоминала, кого она мне напоминает — Потом вспомнила актрису Дарью Михайлову, ну просто один в один. Встав ближе к перилам, я достала из рюкзака пакетик с хлопьями. Руки заметно дрожали. Значит, это жена Славы, бывшая жена. Я взглянула на ее руку, искоса. Тоненькое обручальное кольцо было на месте. Мы постояли немного молча, каждый из нас думал о своем. «Всего доброго», — попрощалась она. Придержав Герду, отошла от перил, а я осталась стоять там, на ветру. Когда они скрылись из виду, медленно побрела домой. Уже перед сном, достав заветную тетрадь, я посмотрела на запись, которую сделала в состоянии эйфории накануне ночью, после того, как Слава ушел. Третье. Быть легкомысленной. Подумав немного, я чуть исправила ее. Теперь постулат выглядел так. Не быть легкомысленной. В общем, здесь были одни знаки вопроса. Засветился экран телефона. Пришло сообщение от Славы. Думаю, скучаю, вспоминаю. Я целый день ждала от него чего-то подобного, но теперь отвечать мне от чего-то не хотелось. И я легла спать.